В 1972 году против них двинулись оба консула. Один из них имел некоторый успех, другой же был разбит Спартаком, а несколько отрядов римских войск совершенно уничтожены. Как неослепительны были эти успехи, Спартак не надеялся на окончательную победу и думал уйти со своими сподвижниками за Альпы на свою родину. Последние события и произошли на севере полуострова. Но его товарищи, опьяненные удачей, не пожелали уйти из Италии. Власть же Спартака, безусловно, признаваемая во время битвы и в вопросах чисто военных, после победы почти равнялась нулю. К тому же разбойники не слились в одну плотную массу, а кельты и германцы одинаково враждебно и недоверчиво относились и друг к другу, и к сирийцам, и эллинам. Разбойники остались в Италии и расселись для грабежа. Сенат собрал армию в десять легионов и поручил командование ею Марку Крассу с неограниченными полномочиями. Крас не был полководцем, но он нашел способ сделать легионеров похрабрее. В первом же отряде, бежавшем пред разбойниками, он на точном основании закона повесил каждого десятого. Тогда солдаты стали сражаться, и скоро толпа разбойников были оттеснены к югу. Спартак вошел в соглашение с пиратами, и те обязались принять на борт и увести его армию, но, по-видимому, подкупленные правительством, они не явились в условленное место, 72 год, и армия разбойников, готовившаяся прекратить борьбу, осталась предготовой к бою армии Сената. Крас сильно стеснил Спартака в Апулии. Смелым и хитрым движением, однако, Спартак прорвался и в 1971 году одержал несколько успехов, но в решительном сражении полчища разбойников были совершенно уничтожены. Спартак умер смертью героя, сражаясь как лев. После этого остались лишь отдельные, ничтожные сравнительно толпы, которые спешили пробраться к северу и уйти за горы. Пленные были беспощадно распинаемы, и вообще восстание было задушено с неслыханным прежде количеством казней.